Уом! ум Арканцлер как раз сидел у камина, и с бренди, Брэнди обновлял записи в родословной книге своих драконов. Но тут ему пришлось поднять голову. Уом! ум ум Вот проклятие! Пробормотал он и подошел к большому глиняному горшку, который раскачивался из стороны в сторону так, словно все здание сотрясалось. Арканцлер смотрел на него не в силах оторваться. ум Уом! Гарш! Уом! Горшок перестал качаться и затих. «Странно», — сказал арк-канцлер. «Чертовски странно». «Плюм!» В другой стороне комнаты в разлетелся графин со старым бренди. Чудакули коричневый набрал полную грудь воздуха. «Казначей!»